Глава 3. Если кто-то планирует и впредь не следовать озвученным правилам, то сэкономьте и наше, и своё время и признайте это прямо сейчас. Раздался зычный голос, словно созданный для провозглашения приказов. Я прикончу вас на борту, нам тут ни к чему лишний мусор. Естественно, мы все уставились на говорившего. По ТВ, конечно, показывали драконьих ликторов, но никогда достаточно близко, кроме «разве их верховного?» и упоминали об их необыкновенно высоком росте и внешнем почти нечеловеческом совершенстве, заставляющем, цитата, буквально лишаться дыхания. Мужчина, стоявший у основания трапа, действительно возвышался даже над самым рослым среди нас парнем где-то на полголовы. Ну, учитывая, что эти крылатые ребята утверждали, что в их ДНК есть гены священных драконов, я находила этот факт неудивительным. Внешность его тоже почему-то не вызывала у меня проблем с дыханием. Мужик, как мужик, очень не очень привлекательный, короткостриженный брюнет, цвет глаз не разобрать с моего места. От шеи до пят упакован в тёмно-синюю кожу. напоминающую защитные костюмы байкеров, разве что увешан всевозможным оружием. Идеальные пропорции лица и тела, слишком, слишком идеальные, чтобы по-настоящему впечатлить меня, ведь я существую из мира, где нет места ничему идеальному. И моё внимание прежде притягивали плохие и неправильные парни. Других-то по близости не обреталось. В общем, пока я точно не понимала, от чего тут вздыхать в восхищении, то ли дело его крылья. Вот на что стоило пялиться, раскрыв глаза и рот, забыв как разговаривать. Огромные, вот какие они были и абсолютно потрясающие. Почти до конца раскрытые сейчас, они полностью перекрывали выход с транспорта шириной метров 4, и кончики скрывались снаружи. глубоко черные и при этом горящие бесконечным количеством хаотично блуждающих переливах на крошечных чешуйках и их покрывающих, которые при этом выглядели мягкими, словно бархат, хотя я читала, что каждая из них имеет почти алмазную твердость и скользящий удар способен спустить с противника шкуру лоскутами. На эти роскошные живые полотнища хотелось смотреть, не отрываясь, будто на качающийся маятник гипнотизёра, а ещё обязательно коснуться, чтобы познать наконец, каковы они на ощупь. Это чувство было как щекотка по нервам, будоражащим и возбуждающим. Пришелец чуть взмахнул крыльями, на мой взгляд, откровенно рисуясь и наслаждаясь выражением наших офигевших рож. Принимаю молчание как готовность отныне подчиняться. и не проверять неизбежность наказания за любое неповиновение прогремел он, выводя всех из ступора, и дёрнул одним из своих чёрных опахал, указывая себе за спину. На выход, живо. Очнувшись, я переместилась к стене, охотно пропуская всю ожившуюся толпу вперёд. Как-то не было желания оставлять никого из своих случайных спутников за спиной. Драконий страж подчёркнуто не сдвинулся ни на сантиметр. так и стоял посредине, а парели только сложил крылья, вынуждая всех прибывших обтекать его с обеих сторон. При этом он взирал свысока, но пристально, сосредоточенно и будто делал в голове некие заметки, моментально давая каждому умственную характеристику. Под его откровенно тяжёлым взглядом даже самые дерзко державшиеся себя от морозки скромно опускали глазки. И торопились прошмыгнуть мимо побыстрее. Когда транспорт почти опустел, я засекла у противоположной стороны умника вроде меня, также посчитавшего за благо дать толпе не совсем адекватных бывших зэков, коеми мы все являлись, промчатся мимо. Долговязый под метр 90, казавшийся почти тощим в болтающейся на нём мешком тюремной яркой робе. Тёмно-русые волосы небрежно собранные в хвост на затылке. Пылая щёки, остры скулы, пухлые, чуть ли не девчачий рот на симпатичном лице. Он на первый взгляд выглядел пацаном-переростком, дрещом старшеклассником, не весть как затесавшимся в толпу убийц, террористов и насильников. Парень небось по много раз в день получал предложения непристойного характера в мужской тюрьме, а может и не только предложения. С такой внешностью, почти анимешной принцесске, желающие нагнуть его должны были в очередь выстраиваться. Но вот настороженный и цепкий взгляд блестящих карих глаз подсказывал, что первое впечатление хрупкой внешности обманчиво. А стоило ему отделиться от стены и двинуться мягкой, осторожной поступью вслед за остальными, стало окончательно понятно, что этот худой меляга далеко не прост. Было что-то в его движениях вкрадчивое, продуманное, от чего моя интуиция сразу сделала стойку, предупреждая о скрытой опасности, гораздо большей, нежели в любом громиле с откровенно уголовной внешностью и здоровенными мускулами. Передо мной был чёртов хищник, а совсем не потенциальная жертва. Мимо перегораживавшего дорогу Крылатова мы проскользнули одновременно. И на мгновение мне прямо-таки пришлось бороться с потребностью, хоть кончиком пальца все же коснуться острого края крыла передо мной. Наши с тощим глаза встретились, прежде чем начать изучать открывшийся вид. Парень мимолетно ухмыльнулся, будто он прекрасно знал об одолевшем меня странном желании и забавлялся этим. Захотелось зверски оскалиться и велеть ему держаться от меня подальше». Эта его необъяснимая самоуверенность почему-то бесила. Тяжёлые ботинки Ликтора загрохотали за нашими спинами, а потом забухали по каменной кладке большого двора, в котором мы очутились. Будто мужик не просто шёл, а прямо вколачивал ноги в земную твердь, желая вызвать её дрожь и подчеркнуть тем самым факт своей необычайной мощи. Хотя двором это место можно было назвать лишь условно, скорее какая-то открытая взлетно-посадочная площадка, с трех сторон заканчивавшаяся, похоже, крутым обрывом. В сгущавшихся сумерках рассмотреть, чем окружен этот кусок камня, было невозможно. Цитадели находились и у моря, но большей частью на границе, за которой начиналась многокилометровая полоса Ониксовой пустыни с зараженной стороны. В глубине двора возвышалось массивное тёмное в десяток этажей здание из бордово-коричневого камня, причём первые два были лишены окон, только очень толстые резные двери, в которые сейчас втекал ядовито-жёлтый поток новобранцев под наблюдением ещё одного стража. Кожаный прикид этого был насыщенно-зелёным как у чёртова рождественского эльфа. А волосы мягкими волнами спадали до плеч, и за их ровный золотистый яркий блеск многие модницы душу бы продали. И снова идеально правильные черты лица без малейшего изъяна, но чисто ангел. Вот только с чёрными, как мысли отчаянного грешника, крыльями и льдисто-синими глазами, взиравшими на всех с промораживающим до костей и нечеловеческим интересом Пошевеливайтесь, поторопил нас тощим тупоущий позади надзиратель, и я ускорила шаг. Коридор, в котором мы оказались, был как раз под стать местным владельцам. В нём крылатый мог бы не только свободно передвигаться, раскрыв крылья полностью, но наверняка и без проблем сражаться. Закончился он еще одной монстра-дверью, с которой начинался спуск вниз по достаточно крутой лестнице. И вот тут было особо не развернуться. Максимум рядом здесь могло спускаться пару человек нормальной комплекции. На стенах виднелись какие-то высеченные в сплошном камне барельефы. Но скорость движения и скудное освещение не позволили мне разглядеть ничего, кроме драконьих окастенных морд и искусно выполненных чешуйчатых кактистых лап. Ну, в духе самого местечка само собой. Ещё коридор, только теперь с немного застоявшимся затхлым воздухом, будто сюда 100 лет никто не заходил. «В нем мы задержались перед следующей высоченной дверью, на этот раз похоже из чеканного серебра. Да, так и есть серебро. И не просто тонкая пластина поверх дерева, а литой монолит. И его сто процентов хватило бы год кормить целый квартал, где я жила в последнее время». И без того не особо свежий воздух моментально пропитался отвратительным коктейлем из запахов разнообразного пота, разгоряченной от ходьбы и нервозности кожи и мерзких, дешевых, доступных зэкам антиперспирантов. Очень захотелось перестать дышать. «Сейчас вы войдете в зал даров». Голос синего ликтора в замкнутом пространстве коридора звучал пугающе гулко, И все проникающие до усрачки, заставляя вспотеть ещё больше под тюремной робой, от предчувствия неминуемо назревающего дерьма. Двигайтесь быстро и без остановок. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы занять своё место. Тот, кто сдвинется хоть на сантиметр после этого, обрекает себя на почти стопроцентную смерть. Да задолбали вы. Чуть что угрозить прикончить нас. выкрикнул громила с татуировкой какой-то неизвестной мне банды на всю правую половину лица. Если бы я хотел просто сдохнуть, то не стал бы и заморачиваться и корябать свою подпись под вашим грёбаным договором. Но раз ты уже подписал его придурок, то изволь делать что приказано, невозмутимо ответил зелёный летающий эльф глубоким и мелодичным, прямо до мурашек по спине голосом. остановившись у последних дверей. Или обещаю, что к твоему умерщвлению мы подойдём гораздо креативнее скучных гослужащих. Бывший бандит начал что-то ворчать в ответ, но в этот момент двери распахнулись, и синий оглушительно рявкнул вперёд, пихнув меня и тощего в затылке. Вся толпа инстинктивно, подчиняясь мощи, вложенной в этот приказ, ломанулась в большой зал. Живо, живо, живо, орали на нас ликторы, перекрывая ритмичное бом-бом-бом, явно отсчитывавшее наше время, пока мы толкали и теснили друг друга. Мне хватило времени, чтобы на бегу рассмотреть: сам зал был совершенно круглым, Строго посередине него торчало нечто вроде очень толстого в несколько обхватов крупных мужиков резного каменного столба с причудливым светлого металла навершием, которое стремительно начало подниматься, открывая полое разноцветное изнутри секции: красная, синяя, бронзовая, зелёная. И там клубилось что-то непонятное, переливчатое, не имевшей определённой формы, словно дым, но оказавшейся при этом гораздо осязаемее его, менявшейся от прозрачно-серого до всех остальных оттенков спектра. Я невольно затормозила, всматриваясь в странную поднимающуюся штуку, но успела краем глаза заметить, что пол в зале разделён на равные части, совпадающие по цвету с секциями наверху и разделённые серебряными гладкими тропинками. К этому металлу у местных какая-то особая любовь, как погляжу. Кто-то сильно двинул меня в спину, сбивая с ног и вынуждая упасть вперед. Извернувшись, я успела заметить лишь в сполах черного крыла еще одного крылатого. Его мускулистое тело казалось будто облитым жидкой бронзой из-за костюма. Вот уж воистину сидел он, как вторая кожа, Нисколько не скрывая, а наоборот, подчёркивая все совершенства безупречного сложения этого беспардонно пихнувшего меня мудака, и не думая обернуться, он прошагал по звякающей под его подошвами тропе, с которой отшвырнул меня как мусор в сторону центрального столба. Гремевший на весь зал отсчёт прекратился, и кто-то взревел: "Замереть!" Я успела засечь ещё, что рядом с бронзовым любителем швыряться людьми. Появилась высокая женщина в красном, а также синий и зелёный. А потом из-под их секций над их головами со свистом стал вырываться мощный поток воздуха, изрядно сдобренный той самой клублившейся дрянью. Завоняло раскалённым камнем, серой и почему-то ещё кровью. Воздушная лавина врезалась в каждого новобранца, и люди валились на пол один за другим. начиная кричать, задыхаться и биться в конвульсиях. Кто-то из задних рядов, увидев этот кошмар, рванул с места, но воздушная хрень будто живое хищное существо засёкшее движение. Тут же выбросило похожее на острое копье туманное щупальце, пронзившее паникура совершенно реально, оставив неподвижным на полу. Это было последнее, что я запомнила. Прежде чем мутный переливчатый поток врезался в меня, посылая в мир дикой агонии. Так и не успев подняться после сокрушительного толчка стража, я скрючилась от невыносимой боли, шея сама собой изогнулась под жутким углом, заставляя откинуться расплывающимся взглядом в пол. Бронзовый, проклятый пол был бронзовым, промелькнуло в голове, прежде чем мир завертелся и потух. даря облегчение